Глава 3. 100 лет фондовому рынку. Пейзаж начала 1972 года. Акции в портфеле инвестора лишь один из инструментов работы на таком широком поле деятельности, как фондовый рынок. Инвестор должен иметь полное представление не только о них, Но и о том, что вообще на этом поле происходит. Прежде всего, это касается значительных колебаний цен и соотношения между стоимостью акций и их рыночной и дивидендной доходностью. Только зная всё это, инвестор сможет правильно судить о возможностях и опасностях рынка, возникающих в различных ситуациях. Так уж вышло, что статистические данные о ценах, доходности и дивидендах начали собирать 100 лет назад, с 1871 года. Данные за первые 50 лет существования рынка ценных бумаг, в отличие от статистики за следующие 50 лет, фрагментарны и не слишком надежны, но и они представляют собой ценный материал для исследований. В данной главе мы попытаемся с цифрами в руках решить две задачи. Во-первых, посмотрим, как вели себя акции в рамках экономических циклов на протяжении столетия. Во-вторых, изучив усреднённые данные о ценах акций, рыночной и дивидендной доходности за десятилетние периоды, попытаемся установить взаимосвязь между этими показателями. Все это позволит нам перейти к анализу цен акций сложившихся на начало 1972 года. Вековая история фондового рынка представлена в двух таблицах и на графике. В таблице 3.1 содержатся данные о колебаниях фондового рынка, максимальные и минимальные уровни в рамках девятнадцати медвежьих и бычьих циклов. За последние 100 лет мы использовали два фондовых индекса. С 1870 года приводится значение индекса комиссии Коулса, за более поздние годы представлены значения индекса широкого рынка Standard Poor's 500. Сноска. Комиссия Коулса по экономическим исследованиям была создана в 1932 году. бизнесменом и экономистом Альфреддом Коулсом. В 1952 году комиссия была преобразована в фонд Коулса. Примечание редактора. Конец сноски. Второй. Ещё более известный индекс индекс Доу-Джонса, рассчитывать который начали в 1897 году. Этот индекс рассчитывается по акциям 30 компаний, включая American Telephone and Telegraph и 29 других крупных промышленных корпораций. На графике, рисунок 3.1, любезно предоставленным агентством Standard Poor's, показаны колебания фондового индекса, рассчитанного по акциям 425 промышленных компаний с 1900 по 1970 годы. Динамика индекса Доу-Джонса выглядела бы примерно так же. Читатель может заметить три модели поведения фондового рынка, каждая из которых охватывает примерно треть временного отрезка продолжительностью 70 лет. Первая модель, наблюдавшаяся с 1900 по 1924 годы, характеризовалась рядом сходных рыночных циклов продолжительностью от 3 до 5 лет. На протяжении этого периода рынок рос в среднем на 3% в год. Потом наступила новая эра бычьего рынка. В 1929 году рост рынка достиг максимальных значений, после чего рынок обвалился, а затем вплоть до 1949 года Наблюдались неравномерные колебания курсов акций. Сравнение показателей 1949 и 1924 годов позволяет сделать вывод, что в этот период рынок рос не более чем на 1,5% в год. Поэтому к середине XX века энтузиазм участников рынка по отношению к акциям иссяк. Однако, как и следовало ожидать, майтник качнулся в другую сторону, и начался третий период, который ознаменовался самым высоким ростом котировок за всю историю фондового рынка. Эта модель фондового рынка отражена справа на рисунке 3.1. Феноменальный рост рынка завершился в декабре 1968 года, когда индекс S&P 425 вырос до 118, а S&P 500 – до 108 пунктов. И хотя данные таблицы 3.1 показывают, что с 1949 по 1966 годы курсовая стоимость акций несколько раз падала, прежде всего в 1956-1957 годах, И в 1961-62 годах рынок восстанавливался так быстро, что эти периоды принято считать в долгосрочной перспективе не самостоятельными циклами, а спадами на бычьем рынке. За 17 лет рынок вырос более чем в 6 раз. Индекс Доу-Джонса поднялся со 162 пунктов в середине 1949 года до максимума 995 пунктов в начале 1966 года. Рост индекса широкого рынка S&P был более значительным, с 14 до 96 пунктов. Таким образом, рынок ежегодный рост в среднем на 11%, без учёта роста дивидендной доходности примерно на 3,5% в год. Начиная с 1963 года, доходность рынка достигала 14% и ещё более высоких показателей. Эти цифры приводились во многих исследованиях. Разумеется, на Уолл-стрит радовались достигнутым успехам, которые, однако, стали причиной опасного заблуждения. Аналитики решили, что такие успехи гарантируют высокую доходность акций и в будущем. Лишь немногие специалисты предупреждали, что столь бурный рост может свидетельствовать о том, что рынок перекуплен. И действительно, после максимума, достигнутого в 1968 году, в 1970 году рынок упал до минимума. Индекс Standard Poor's Composite снизился на 36%. Dow Jones на 37%. Это был самый серьёзный спад после 1939-42 годов, когда из-за неопределённости ситуации после атаки на Пёрл-Харбор рынок упал на 44%. Но затем столь же резко, как это вообще характерно для Уолл-стрит, с минимальных значений в мае 1970 -го года рынок пошёл вверх и в начале 72 -го года достиг исторического максимума за всю историю расчёта S&P. С 1949 по 1970 годы, если брать среднее значение на начало и конец периода, рынок рос примерно на 9% в год. Индекс Standard Poor's Composite Несомненно, такого роста не наблюдалось ни за один сопоставимый период до 1950 года. Правда, за последние десятилетия рынок рос далеко не так быстро, на 5-25% S&P или даже на 3% индекс Dow Jones. Для полноты картины, анализируя вековую историю фондового рынка, Следует рассмотреть соответствующие данные по рыночной и дивидендной доходности акций. Эти показатели представлены в таблице 3.2. Возможно, не все читатели обратят должное внимание на цифры, но некоторые, мне наверняка, покажутся интересными и полезными. Прокомментируем эти данные. Показатели за декады колеблются по годам, но в целом указывают на устойчивый рост. только две из девяти декад после первой 1891, 1900 и 1931, 1940 годы характеризовались падением доходности и среднего уровня цен. После 1900 года средний уровень дивидендов не снижался в течение ни одной из декад. Однако темпы роста цен и доходности и дивидендной и рыночной менялись. В целом после Второй мировой войны показатели фондового рынка превышали показатели предыдущих десятилетий, но в 1960-е годы рост был не таким заметным, как в 1950-е. Сегодня на основании этих данных вряд ли можно предсказать как будут расти прибыль и дивиденды на протяжении следующего десятилетия, но очевидно, что инвесторам следует придерживаться инвестиционной политики, нацеленной на последовательное вложение средств в акции. Следует обратить внимание на некоторые моменты, которые не отражены в таблице 3.2. В 1970 году прибыль корпорации снижалась Темпы роста отдачи от инвестиций упали до самого низкого значения за период после Второй мировой войны. Важно также отметить, что многие компании тогда заявили о чистых убытках за год. Почти все испытывали финансовые трудности, а несколько крупных корпораций впервые за три предшествующих десятилетия оказались на грани банкротства. Все эти и многие другие факты напомнили о высказанном ранее утверждении, что эра великого бума окончилась в 1969-1970 годах. Сноска: смотри главу вторую, раздел Инфляция и прибыли корпораций. Конец сноски. Данные таблицы 3.2 также указывают значительные изменения значений коэффициента цена прибыль после второй мировой войны сноска коэффициент цена прибыль price per earnings pe рассчитанный для отдельной акции или для рынка в целом например для компаний входящих в расчёт индекса s&p 500 простой инструмент позволяющий измерять температуру в квычках фондового рынка так если в предыдущем году чистая прибыль компании в расчёте на акцию составила 1 доллар а сегодня акции продаются по 8,93 доллара за штуку значение коэффициента цена прибыль составляет 8,93 если акции продаются по 69,7 доллара за штуку, значение коэффициента составляет 69,7. Значения коэффициента в диапазоне от 1 до 10 считаются низкими, а от 10 до 20 средними, свыше более 20 высокими. Более подробно мы поговорим о коэффициенте цена-прибыль в главе 7. Конец сноски. В июне 1949 года соотношение между ценами акций, входящих в расчёт индекса широкого рынка Standard Poor's, и прибылью за последние 12 месяцев составляло 6,3. В марте 1961 года этот показатель вырос до 22,9. одновременно дивидендная доходность акций входящих в расчёт S&P упала с 7% в 1949 году до 3% в 1961 году разница становится ещё более заметной если учесть что выплаты по первоклассным облигациям выросли с 2,6 до 4,5% Эти цифры безусловно отражают самый серьёзный сдвиг в общественном сознании за всю историю фондового рынка. Опытные инвесторы, привыкшие действовать с осторожностью, считали, что столь серьёзные колебания ключевых характеристик фондового рынка предвещают проблемы в будущем. Они не могли забыть бычий рынок 1926-29 годов. и последовавший затем биржевой крах. Но их опасения не оправдались. Значение индекса Доу Джонса на конец 70-х годов было таким же, как 6,5 лет назад, а рыночный бум ревущих 60-х оказался всего лишь чередой впечатляющих подъемов и не менее впечатляющих спадов ни с экономикой, ни с фондовым рынком, Не случалось ничего такого, что могло бы сравниться с медвежьим рынком и депрессией 1929-1932 годов. Фондовый рынок в начале 1972 года. Зная динамику цен акций, прибыли и дивидендов за 100 лет, Можно попробовать сделать некоторые выводы о современном состоянии фондового рынка. Значение индекса Dow Jones 900, индекса Standard Poor's Composite 100 пунктов, то есть о ситуации, сложившейся к январю 1972 года. Состояние фондового рынка на момент передачи книги в печать рассматривалось во всех её предыдущих изданиях. Мы интересовались тем, не слишком ли высоки Цены для пассивных инвесторов. Читателям могут быть полезны эти оценки. Мы приводим их здесь не для того, чтобы признаться в ошибках, просто они демонстрируют связь между различными этапами развития рынка за 20 лет и показывают, как трудно составить правильное представление о текущей ситуации на рынке. Напомним, что мы писали о ситуации в 1948-м, В 1953 и 1959 годах в издании 1965 года. В 1948 году мы оценивали значение фондового индекса Доу Джонса, 180 пунктов, с позиций консервативного инвестора и без труда пришли к выводу, что он, кавычки, не был слишком высоким, если принимать во внимание реальную стоимость акций. Кавычки закрываются. К 1953 году среднее значение индекса возросло на 50% и составило 275 пунктов. Мы снова задались вопросом, не было ли это значение слишком высоким для консервативных инвестиций. На фоне столь захватывающего роста этот вопрос мог показаться странным, ведь вывод о привлекательности фондового рынка в 1953 году напрашивался сам собой. Мы с достаточной степенью уверенности писали, кавычки, с точки зрения реальной стоимости акций, самой яркой путеводной звезды инвестора, цены акции в 1953 году – можно считать благоприятными кавычки закрываются но настораживал тот факт что до 1953 года средние рыночные показатели росли на протяжении более продолжительного периода времени чем это было свойственно большинству бычьих рынков в прошлом и на текущий момент рынок достиг исторического максимума с учётом этого продолжительно оценивая рынок, мы всё-таки рекомендовали инвесторам проявлять осторожность. Как выяснилось, этот совет нельзя было отнести к разряду ценных. Настоящий провидец наверняка предсказал бы стопроцентный рост фондового рынка на протяжении последующих 5 лет. А возможно, в качестве оправдания стоит заметить, что не многие из тех, кто профессионально занимался прогнозированием фондового рынка, а мы собственно этим и не занимались, сделали бы более точные прогнозы. В начале 1959 года индекс Доу-Джонса достиг нового рекордного значения 584 пункта. Результаты всестороннего анализа ситуации Можно было бы сформулировать следующим образом: "Смотри здание 1959 года". Кавычки. В целом, хотелось бы отметить, что текущий уровень цен акций опасен. Опасность заключается в частности в том, что цены слишком высоки. Но дело даже не в этом, а в том, что они не могут долго оставаться на таком неоправданно высоком уровне. Честно говоря, трудно представить, что рынок рано или поздно не упадёт и что все неопытные инвесторы наверняка получат прибыль. Кавычки закрываются. Дальнейшие события подтвердили обоснованность предостережения, высказанного в 1959 году, более убедительно, чем прогнозы, сделанные в 1954 году, но всё оказалось не так страшно. В начале 1961 года индекс Доу-Джонса поднялся до 685 пунктов, затем в том же году упал до 566 пунктов и вскоре снова вырос до 735 пунктов, а в мае 1962 года на фоне паники на рынке снизился до 536 пунктов. Всего за полгода убытки составили 27%. Одновременно резко упали акции безусловного лидера рынка компании International Business Machines с 607 в декабре 1961 года до 300 пунктов в июне 1962 года. За это время практически обесценились Впервые выпущенные на рынок акции множества небольших компаний, так называемые горячие акции, которые предлагались участникам рынка по очень высоким ценам. Позднее, подогреваемые спекулятивными настроениями, эти цены выросли до совсем уж неоправданно высокого уровня, а потом всего за несколько месяцев они упали на 90% и более. В результате падения рынка в первой половине 1962 года многие опытные спекулянты и, видимо, огромное количество неосторожных участников рынка, которые считали себя инвесторами, столкнулись с серьёзными проблемами и разорились. При этом ситуация, сложившаяся в конце года, стала неожиданностью для всего финансового сообщества. Средние значения фондового рынка стали снова расти. Смотри таблицу ниже. Чудесное восстановление рынка и новый рост цен акций привели к пересмотру многих представлений, сложившихся на Уолл-стрит. На фоне спада в июне 1962 года почти все прогнозировали продолжение тенденции к снижению рынка. После частичного восстановления в конце 1962 года Мнения разделились, но в целом превалировали скептические настроения. Однако уже в начале 1964 года в настроениях брокеров возобладал свойственный им оптимизм. Практически все аналитики предрекали рост рынка, что и произошло в 1964 году. Далее мы попытались оценить ситуацию на фондовом рынке в ноябре 1964 года при значении фондового индекса Доу-Джонса на уровне 892 пунктов тщательный анализ позволил сделать три важных вывода во-первых старые методы оценки стоимости акций уже неприемлемы а новые ещё не проверены временем во-вторых инвестор при разработке стратегии должен учитывать фактор неопределённости С одной стороны, рынок может подскочить на 50%, индекс Доу-Джонса может вырасти до 1350 пунктов. С другой стороны, внезапно настолько же упасть, то есть значение индекса Доу-Джонса составит 450 пунктов. Смотри издание 1959 года. Наконец, если уровень цен 1964 года не считать слишком высоким можно ли говорить о том, что какой-либо уровень цен слишком высок глава заканчивалась вопросом что делать инвестору что делать инвестору инвесторы Не должны считать, что покупать акции при уровне цен 1964 года опасно просто потому, что они прочли об этом в книге. Они должны рассмотреть все аргументы и контраргументы, которые могут привести компетентные и опытные брокеры. В конце концов, каждый инвестор должен принимать решения самостоятельно, беря на себя всю полноту ответственности. Что касается авторов книги, то по их мнению, если инвестор всё же не знает, какой политике придерживаться, он должен действовать с осторожностью. В 1964 году можно использовать предложенные нами принципы инвестиционной политики, перечисленные ниже по степени актуальности. Первый не использовать заёмные средства для приобретения и обслуживания ценных бумаг. Второе не увеличивать долю вложений в акции. Третье. В случае необходимости сократить долю акций в портфеле до минимально допустимого значения 50%. Оптимизировать сроки уплаты налогов на прирост капитала в результате продажи акций. Выручку от продажи акций вложить в первоклассные облигации или положить на сберегательный счёт в банке. Инвесторы, последовательно придерживавшиеся политики усреднённого равномерного инвестирования, вне зависимости от движений фондового рынка, могут продолжать следовать ей или отказаться от неё до тех пор, пока рынок станет менее опасным. Однако тем инвесторам, которые не применяли эту стратегию, мы бы не рекомендовали переходить на неё в ситуации аналогичной той, которая сложилась на конец 1964 года, поскольку многим может не хватить запаса прочности, и спустя какое-то время после начала операций они могут понести значительные убытки. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наши опасения подтвердились. Индекс Доу-Джонса – Вырос еще на 11% до 995 пунктов, но затем начались скачки. В 1970 году падение до 632 пунктов, в конце того же года рост до 839 пунктов. Скакали и цены акций горячих выпусков, как, например, в 1961-62 годах, когда они упали на 90%. Кроме того, как уже отмечалось, из-за ситуации на рынке энтузиазм брокеров почти иссяк, и их начали одолевать сомнения. Тот факт, что при закрытии торгов в 1970 году впервые с 1944 года значение индекса Доу Джонса было ниже, чем 6 лет назад, говорит за себя сам. Так выглядели наши попытки оценить состояние фондового рынка в прошлом году. Какие выводы из сказанного можно сделать? Рынок 1948 и 1953 годов мы оценивали как благоприятный для инвестиций. Рынок 1959 года при значении индекса Доу-Джонсона на уровне 584 пунктов как опасный, а рынок 1964 года При значении индекса Доу-Джонса на уровне 892 пунктов, как переоцененный. Сегодня можно найти немало аргументов в пользу правильности этих оценок. Но, видимо, они не столь полезны, как наши практические рекомендации придерживаться осторожной политики относительно акций и не пытаться побить рынок и обогнать конкурентов. Тем не менее... Мы надеемся, что в ситуации 1971 года читателям будет полезно вспомнить эти оценки, если не с практической, то с теоретической точки зрения. В Никомаховой этике Аристотель пишет в кавычки: "Ведь человеку образованному свойственно добиваться точности для каждого рода предметов в той степени, в какой это допускает природа предмета. Одинаково нелепым кажется, как довольствоваться правдоподобными рассуждениями математика, так и требовать от Риттера строгих доказательств. Кавычки закрываются. Перевод Энн Брагинской. Оценки финансового аналитика нечто среднее между рассуждениями математика и фигурами речи Риттера. В отдельные периоды 1971 года значение фондового индекса Доу-Джонса находилось на отметке 892 пункта, как и в ноябре 1964 года. Эта динамика подробно рассматривалась в предыдущем издании книги. При подготовке нового издания мы решили использовать индекс Standard Poor's 500, поскольку этот индекс широк рынка, полнее отражает ситуацию, чем индекс Доу-Джонса, который рассчитывается на основе акций всего 30 компаний. Особое внимание мы решили обратить на четыре периода, которые рассматривались в четырёх предыдущих изданиях: конец 1948, 1955, 1958 и 1963 годы, а также 1968 год. Текущий курс акций примем за 100%. Наши расчёты представлены в таблице 3.3. Данные по доходности представлены как за последний год, так и в среднем за 3 календарных года. Дивиденды за 1971 год рассчитаны за последние 12 месяцев. Процентные выплаты по облигациям И цены в 1971 году по состоянию на август 1971 года. Значение коэффициента цена-прибыль, рассчитанного по среднегодовой прибыли за 3 года в октябре 1971 года, было ниже, чем в конце 1963 и 1968 годов. Оно было практически таким же, как в 1958 году, но намного выше, чем в первые годы продолжительного бычьего рынка. Этот важный показатель сам по себе ещё не говорит о том, что уровень фондового рынка в январе 1972 года был слишком высоким. Но если принять во внимание процентную доходность по первоклассным облигациям, ситуацию на рынке можно считать не совсем благоприятной. Данные, представленные в таблице 3.3, показывают, что на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалось снижение отношения доходности акций к коэффициенту цена-прибыль к доходности облигаций. Если судить по состоянию на январь 1972 года, акции были менее привлекательным объектом инвестиций, чем в течение любого рассматриваемого ранее периода. Сравнение дивидендной и облигационной доходности показывает, что за период с 1948 по 1972 год соотношение между этими показателями кардинально изменилось. Если в прошлом оно составляло более двух к одному, то сегодня наоборот менее одного к двум. Окончательный вывод состоит в том, что кардинальное изменение соотношения между доходностью акций и облигаций полностью компенсировало высокое значение коэффициента цена-прибыль, рассчитанного в среднем за 3 года. Таким образом, анализ состояния фондового рынка в начале 1972 года позволяет сделать тот же вывод, что и 7 лет назад. С точки зрения консервативной инвестиционной политики, уровень фондового рынка нельзя считать привлекательным. Эти выводы применимы и к большинству значений фондового индекса Доу-Джонса в 1971 году, в частности, к значению на уровне 8950 пунктов. Принимая во внимание вековую историю американского фонда боба рынка, Картина 1971 года свидетельствует о необычном улучшении ситуации после снижения котировок в 1969-1970 годах. В прошлом такое поведение курса акций предвещало устойчивый бычий рынок, например, в 1949 году. Именно этого и ждали на Уолл-стрит в течение всего 1971 года. Горький опыт тех, кто покупал обыкновенные акции низкого качества во время цикла 1968-1970-го годов, говорит о том, что сегодня, в 1971 году, еще не пришло время для очередной рыночной карусели. Поэтому на фондовом рынке пока нет явных признаков грозящей опасности, как это было в ноябре 2017. 1964 года, когда индекс Доу-Джонса поднялся до 892 пунктов. Эта ситуация рассматривалась в предыдущем издании книги. Результаты технического анализа тогда показывали, что рынок должен выйти далеко за пределы 900 пунктов, после чего последует серьёзный спад или кризис. Но нам не хотелось бы здесь останавливаться на этом подробно. Хотелось бы, возможно, именно это исследовало бы сделать. По нашему мнению, участники фондового рынка начала 1971 года игнорируют возможность неблагоприятного развития событий, до которых, как мы считаем, осталось менее года. Не будут ли они наказаны за свою слепоту? На наш взгляд, инвесторы должны готовиться к трудным временам. Задолго до того, как они наступят, так следует поступать и во время спада, как в 1969-70-м годах, и во время затяжного бычьего рынка, за которым может последовать еще более глубокий спад. Что делать инвестору? Давайте вернемся к оценкам, сделанным в предыдущем издании книги и воспроизведенным выше в этой главе. Рекомендации, относившиеся к концу 1964 года, сохранили актуальность в ситуации, сложившейся на начало 1972 года. Комментарий к главе 3. Будьте осторожны. Если вы не знаете, куда идёте, вы можете оказаться не там, где надо. Йоги Бхара шумиха вокруг бычьего рынка. В этой главе Грэм демонстрирует свои пророческие способности. Он даёт прогноз на 2 года вперёд, предсказывая наступление катастрофического медвежьего рынка в 1973-1974 годах, когда акции американских компаний потеряют 37% стоимости. Сноска Стоимость акции без учета дивидендов за два года упала на 47,8%. Он также предрек события двух следующих десятилетий, сделав бессмысленными прогнозы гуру фондового рынка и авторов новомодных бестселлеров, которые во времена Грэма еще не родились. Главный аргумент Грэма заключается в том, что разумный инвестор не должен считать, экстраполировать текущие тенденции фондового рынка на будущее. К сожалению, в 1990-е годы именно эту ошибку и совершали многие эксперты. После выхода в свет в 1994 году книги профессора финансов Джеррими Сигела "Уортенская школа бизнеса. Долгосрочные инвестиции в акции" на читателей Обрушился поток литературы о бычьем рынке, в том числе труды Джеймса Глассмана и Кевина Гассета «Доу-36 тысяч», Дэвида Элиаса «Доу-40 тысяч» и Чарльза Кадлика «Доу-100 тысяч», изданные в 1999 году. Их авторы доказывали, что с 1982 года Среднегодовая доходность по акциям составляет 7% без учёта инфляции. На этом основании они утверждали, что именно таких показателей и следует ожидать в будущем. Некоторые адепты бычьего рынка пошли ещё дальше. Поскольку на протяжении любого отрезка времени, на протяжении последних 30 лет, доходность акций всегда в кавычках была выше доходности облигаций, Первы, уверяли эти эксперты, являются менее рискованным инструментом торговли, чем вторые или даже чем банковские вклады. И если свести риск к нулю, можно всего лишь за счёт длительного вложения дополнительных средств в акции, так ли уж важно, сколько вы за них заплатили при покупке. Насколько это важно, можно узнать, прочитав текст в рамке ниже. В 1999 году и в начале 2000 года все превозносили бычий рынок. Приведем лишь некоторые факты. 7 декабря 1999 года в утренней телепередаче «Money Line» на канале CNN принимал участие управляющий взаимным инвестиционным фондом «First Hand» Кевин Лэндис. Его спросили – Не является ли курс акций компаний, работающих в сфере беспроводной связи, безумно завышенным? Многие из них торговались с баснословно высоким коэффициентом цена-прибыль. Лэндис нашелся мгновенно. Это не безумие. Посмотрите, как они растут в абсолютном выражении. Рост гигантский. 18 января 2000 года директор по инвестиционной стратегии «Лэндис» Кэмпер Фонтс, Роберт Фройлих заявил в The Wall Street Journal. Это новый мировой порядок. Есть люди, которые отказываются покупать акции прекрасных компаний, возглавляемых прекрасными специалистами, прекрасно умеющими видеть перспективу, только из-за того, что стоимость акций слишком высока. Это самая большая ошибка, которую может совершить Кэмпер Фонтс. Инвестор. Кавычки закрываются. 10 апреля 2000 года в журнале «Бизнес Уик» Джеффри Эпплгейт, в то время директор по инвестиционной стратегии «Лемон Бразерс», задал риторический вопрос и сам же на него ответил, кавычки, «разве сегодня фондовый рынок можно считать более рискованным, чем два года назад, только из-за того, что курс акций сегодня – Выше. Нет. Кавычки закрываются. Но Эппл-Гейт дал неправильный ответ. Правильный ответ — да. Рынок всегда был рискованным. И всегда таким будет. Поэтому, когда Грэм задавался вопросом, не будут ли участники рынка наказаны за свою слепоту, он знал, что ответ на этот вопрос может быть только положительным. Подобно грозному греческому божеству, фондовый рынок уничтожал всех, кто отважился считать высокую доходность конца 1990-х годов чем-то вроде «божественного права инвесторов». Достаточно посмотреть, сбылись ли прогнозы Лэндиса, Фройлиха и Эпплгейта. С 2000 по 2002 годы любимая акция и любимая компания Лэндиса, производителя мобильных телефонов «Нокио», упали всего в кавычках на 67%, а акции Winstar Communications потеряли 99,9% стоимости. Любимые акции Freilha, Cisco Systems и Motorola в конце 2002 года упали более чем на 70%. Инвесторы потеряли более 400 млрд долларов только по акциям Cisco. больше, чем ВВП Гонконга, Израиля, Кувейта и Сингапура, вместе взятых. В апреле 2000 года, когда Эппл Гейта задал свой риторический вопрос, индекс Доу Джонса был на отметке 11 187 пунктов, а значение индекса NASDAQ Composite составляло 4 446 пунктов. В конце 2002 года индекс Доу-Джонса скатился до отметки 8300 пунктов, а Nasdaq обвалился до 1300 пунктов от гигантского роста, который наблюдался на протяжении последних 6 лет. Не осталось и следа. Выживают самые толстые. Фатальное заблуждение основывалось на убеждении, что доходность акций в долгосрочной перспективе всегда в кавычках превышает доходность облигаций. Однако у нас нет надёжных исторических данных, подтверждающих правильность этого утверждения. До 1871 года для измерения доходности фондового рынка США сначала использовались акции всего 7 компаний. Сноска. С 1840 года эти индексы начали рассчитывать по более широкой базе, включая акции максимум семи финансовых компаний и 27 акций железнодорожных компаний. Однако и эту выборку нельзя считать достаточно репрезентативной для молодого и бурно развивающегося фондового рынка США. Конец сноски. Однако к 1800 году в стране насчитывалось уже около 300 компаний, причём большинство из них относилось к таким же продвинутым в кавычках отраслям, каким сегодня считается интернет-бизнес, строительство дорог и каналов. Большинство из них вскоре обанкротилось, и инвесторы остались на бабах. Иными словами, При расчёте фондовых индексов данные о курсах акций компаний, обанкротившихся за эти годы, во внимание не принимались. Для описания этой проблемы используется технический термин ошибка выживаемости survivorship bias. Таким образом, анализируемые фондовые индексы были сильно завышенными по отношению к прибыли, действительно получаемой инвесторами, у которых не было возможности заглянуть в прошлое, чтобы решить, какие именно семь акций выбрать. И лишь горстка компаний, включая Bank of New York, с 1790-х годов стабильно получала прибыль. Но на каждую чудом уцелевшую компанию приходились – тысячи компаний потерпевших финансовую катастрофу, таких как Dismal Swap Kennel, Pennsylvania Cultivation of Wine и Snickers Gap Turnpike. И всё это не учитывалось при расчёте исторических в кавычках фондовых индексов. Данные Джерри Мисигала позволяют сделать вывод, что с 1802 По 1870-е годы годовая доходность акций с учётом инфляции составляла 7%, облигаций 4,8%, банковских депозитов 5,1%. Но по оценкам Элроя Димсона и его коллег из Лондонской школы бизнеса, показатели доходности за период до 1871 года ежегодно завышались по меньшей мере на 2%. Сноска. Смотри статью Джейсона Цвейка. Как отмечал Грем даже с 1871 года, по 1920 годы фондовые индексы не учитывали ошибку выживаемости, так как сотни автомобильных, авиа и радиокомпаний банкротились и бесследно исчезали с рынка. Показатели доходности за этот период также могли завышаться на 1 2%. Конец сноски. Таким образом, реальная доходность по акциям не превышала доходности по депозитам и облигациям, а возможно, была даже немного ниже, поэтому разглагольствовать о безусловно более высокой доходности акций по сравнению с облигациями или банковскими депозитами могут только профаны. С высоты падать больнее, Чтобы не поддаться влиянию шумихи вокруг бычьего рынка, Грем предлагает разумному инвестору ответить на несколько простых вопросов. Почему доходность акций в будущем обязательно должна быть такой же, как в прошлом? Если все инвесторы будут верить, что в долгосрочной перспективе акции всегда прибыльны, не приведёт ли это в итоге к завышению цен акций? А если это случится, Какова будет будущая доходность акций? Вопросы грамомы, как всегда, основаны на логике и здравом смысле. Стоимость любой инвестиции всегда определяется тем, сколько вы за неё заплатили. В конце 1990-х годов инфляция была чрезвычайно низкой, прибыли компаний казались огромными, На земном шаре царил мир, но эти обстоятельства отнюдь не означали и не могли означать, что акции стоит покупать по любой цене. Поскольку прибыль компании величина ограниченная, цена, которую инвесторы могут позволить себе заплатить за акции, также имеет предел. Попытаемся объяснить это на следующем приёме. Майкл Джордан, возможно, величайший в мире баскетболист. Он как магнит всегда притягивал фанатов на стадион в Чикаго. И Чикаго Буллс, которые зарабатывали на Джордане кучу денег, платили ему 34 миллиона долларов в год за то, чтобы он гонял кожаный мяч на баскетбольной площадке. Однако это не значит, что гонорары Джордана должны были постоянно расти до 300 миллионов долларов, 3,4 миллиарда долларов или 30,4 миллиардов за сезон. Пределы оптимизма Грен предупреждает, что зациклившись на недавней сверхвысокой доходности фондового рынка, можно прийти к совершенно нелогичному и опасному выводу об обязательно столь же высокой доходности акций и в будущем. с 1995 по 1999 годы, когда доходность фондового рынка впервые в истории США достигала не менее 20% в год, оптимизм покупателей не знал границ. Согласно результатам опроса инвесторов, проведённого институтом Гэллопа по заказу брокерской фирмы Payne Weber в середине 1998 года, Респонденты ожидали, что в следующем году доходность их портфеля составит в среднем 13%. К началу 2000 года их ожидания стали ещё более оптимистичными 18%. Бычьим оптимизмом заразились даже самые искушённые профессионалы. Так, в 2001 году компания CBS Communications повысила прогнозную оценку доходности своих пенсионных планов с 8,5 до 9,5%. В 2002 году средняя прогнозная оценка доходности пенсионных планов компаний, входящих в расчёт фондового индекса Standard Poor's 500, достигла рекордного уровня 9,2%. О чудовищных последствиях чрезмерного энтузиазма Свидетельствуют следующие факты. Результаты опросов инвесторов, проводимых институтом Галлопа в 2001-2 годах, показали, что ожидаемая доходность акций снизилась до 7%, хотя в то время акции стоили на 50% дешевле, чем в 2000 году. Сноска Дешевизна акций, разумеется, не свидетельствует о том, что ожидания инвесторов, связанные с семипроцентной доходностью, должны оправдаться. Конец сноски. По последним оценкам брокеров Олдстрит, несбывшиеся ожидания высокой доходности пенсионных планов компаний из списка Standard Poor's 500 в 2002-м четвёртом годах подойдётся им как минимум в 32 млрд долларов. Даже несмотря на то, что инвесторы прекрасно понимают необходимость покупать акции, когда они дёшевы, и продавать, когда они дороги, на практике так происходит не всегда. В этой главе Грем даёт простой совет идти против рынка. Чем больше энтузиазма проявляют инвесторы в отношении долгосрочного успеха фондового рынка, тем больше вероятность, что они ошибутся в краткосрочной перспективе. Так, 24 марта 2000 года общая капитализация фондового рынка США достигла 14,75 триллиона долларов, но уже в октябре 2002 года, то есть менее чем через 3 года, Американский фондовый рынок стоил всего 7,34 триллиона долларов или на 50,2% меньше, потеряв 7,41 триллиона долларов. В результате многие профессионалы стали играть на понижение, прогнозируя умеренную или даже отрицательную доходность в ближайшие годы или даже десятилетия. В этой связи Грэм непременно задал бы простой вопрос, зная, как страшно на этот раз ошиблись практически все эксперты, может ли разумный инвестор доверять их оценкам в будущем? Что дальше? Давайте не будем поддаваться шумихе и поговорим о будущей доходности с позиций Грэма. Доходность рынка акций зависит от трех факторов уровня. реального роста, роста прибыли компаний и дивидендов, инфляции, общего роста цен в экономике, спекулятивного роста или спада, то есть роста или снижения аппетитов спекулянтов, торгующих акциями. Долгое время среднегодовой рост корпоративной прибыли в расчёте на акцию составлял от полутора до 2%, без учёта инфляции, В начале 2003 года инфляция составляла 2,4% в год, дивидендная доходность – 1,9%. Таким образом, 1,5 минус 2% плюс 2,4% плюс 1,9% равно 5,8 минус 6,3%. Приведённый расчёт свидетельствует о том, что с достаточной долей уверенности в долгосрочной перспективе можно ожидать доходности акций на уровне 6% или 4% с учётом инфляции. Когда инвесторы заболевают спекулятивной горячкой, доходность ненадолго увеличивается. Если же наоборот, они начинают дуть на воду, как в 1930-е и 70-е годы, доходность акций временно снижается. Именно это произошло в 2003 году. Профессор финансов Роберт Шиллер из Йельского университета уверяет, что Грем вдохновил его на разработку собственного подхода к оценке акций. Шиллер сравнивает текущее значение фондового индекса Standard Poor's 500 со средними показателями прибыли корпораций за последние 10 лет с учётом инфляции. Анализируя данные предыдущих периодов, Шиллер показал, что когда этот коэффициент был значительно выше 20, впоследствии фондовый рынок обычно демонстрировал низкую доходность. Когда же коэффициент был намного ниже 10, в последующем акции обычно приносили неплохую доходность. В начале 2003 года, согласно расчётам Шиллера, стоимость акций была примерно в 22,8 раза выше средней корпоративной прибыли с учётом инфляции за последние 10 лет. Ситуация была опасной, но не настолько, как при запредельном значении показателя в декабре 1999 года 44,2%. Как же вел себя фондовый рынок в прошлом, когда цены были примерно на таком же уровне, как сегодня? В таблице 3.4 представлены данные по предыдущим периодам, когда акции торговались почти на тех же максимумах и их доходность на протяжении последующего десятилетия. Таким образом, исходя из данных таблицы, сходных с показателями на начало 2003 года, Доходность фондового рынка в ближайшие 10 лет будет иногда высокой, иногда низкой, иногда средней. Мне представляется, что Грем с его консервативным подходом должен был бы взять среднее значение доходности за этот период и сделать прогноз, что на протяжении следующего десятилетия акции будут приносить ежегодно примерно 6% или 4% с учётом инфляции. Интересно, что этот прогноз соответствует оценкам, сделанным нами выше, когда мы сравнивали реальный рост, инфляцию и рост фондового рынка. По сравнению с 1990-ми годами, 6%-ная доходность кажется смехотворно низкой, но всё-таки она выше доходности облигаций. Это веская причина, по которой инвесторам следует держать часть активов своего диверсифицированного портфеля в акциях. Но подход Грэма позволяет сделать ещё один вывод. Единственное, в чём можно быть уверенным при прогнозировании будущей доходности акций, это в том, что вы можете ошибаться. Единственная непреложная истина, которую преподносит нам прошлое, состоит в том, что будущее никогда нельзя предсказать. История учит нас, что самые неприятные сюрпризы фондовый рынок преподносит тем инвесторам, которые, более других, уверены в том, что способны предвидеть развитие событий в будущем. Грэм предостерегает от рискованных авантюр, склонность к которым, следствие уверенности инвесторов, в способности решить, прогнозировать ситуацию на фондовом рынке. Итак, вне всякого сомнения, вы должны умерить свои ожидания, не впадая однако в неоправданный пессимизм. Разумный инвестор всегда надеется на лучшее, потому что для него оно обязательно наступит. Ведь как это бывает на финансовых рынках, чем страшнее кажется будущее, тем лучше оно, оказывается. Как-то один циник сказал известному английскому писателю Гилберту Кейту Честертону: "Блажен тот, кто ничего не ждёт, ибо он не испытает разочарований". На что Честертон ответил: "Блажен тот, кто ничего не ждёт, ибо он обрадуется всему". Глава 4. Основные портфельные политики пассивного инвестора. Базовые характеристики инвестиционного портфеля обычно определяются размером активов и особенностями его владельца или владельцев. Одно дело сберегательные банки, страховые компании и так называемые легальные трастовые фонды. которым еще 20 лет назад во многих странах разрешалось вкладывать средства только в первоклассные облигации, в некоторых случаях в высококачественные привилегированные акции, другое дело – состоятельные опытные инвесторы, которые могут включать в свой портфель любые ценные бумаги, представляющиеся им перспективными. Есть старое доброе правило – Не хочешь рисковать, довольствуйся скромными доходами. На нём обычно строится традиционная стратегия инвестиционной деятельности. Уровень доходности вложений зависит от степени риска, который готов нести инвестор. Но мы с этим не согласны. С нашей точки зрения, доходность вложений должна зависеть от умственных усилий, которые инвестор прилагает для достижения своих целей. Минимальную прибыль получает пассивный инвестор, которому важнее всего сохранить вложенный капитал, затрачивая на операции на фондовом рынке как можно меньше времени и сил. Максимальную прибыль получает предприимчивый, но осторожный инвестор, по максимуму использующий собственные мозги и навыки. Еще в 1965 году мы писали кавычки. Как правило, приобретение дешевых, недооцененных акций в надежде получить высокую прибыль – менее рискованная операция, чем покупка обычных облигаций с доходностью около 4,5%. Кавычки закрываются. В этом утверждении оказалось больше правды, чем мы могли предположить, поскольку на протяжении следующих лет рыночная стоимость даже перенесла. Первоклассность долгосрочных облигаций существенно снизилась из-за роста процентных ставок. Ключевой вопрос соотношение между акциями и облигациями. Главный принцип портфельной политики пассивного инвестора коротко сформулирован выше. В диверсифицированный портфель следует включать высококачественные облигации и акции. Сноска. Смотри главу вторую, раздел «Выводы». Конец сноски. Предложенный нами основной закон инвестиций гласит, что инвестор ни при каких обстоятельствах не должен вкладывать менее 25% и более 75% средств в акции и, соответственно, более 75% или менее 25% средств. в облигации. Из этого закона вытекало, что оптимальное соотношение между этими двумя основными видами ценных бумаг должно составлять примерно 50 на 50. Традиционно разумным основанием для увеличения доли акций в портфеле считалось достижение рынком уровня выгодных цен два слова в кавычках в результате продолжительного медвежьего тренда. И наоборот, сокращение доли акций считалось целесообразным, если инвестор считал уровень цен на фондовом рынке опасно высоким. Легко сказать, но трудно сделать. Соблюдать оптимальные пропорции мешает сама человеческая природа, которая в конечном счёте и приводит к запредельным состояниям бычьего или медвежьего рынков. Вряд ли рядовой инвестор Захочет придерживаться разумной политики, продавая акции на фоне роста рынка и покупая их, когда рынок падает. Головокружительные подъёмы и спады всегда происходили и будут происходить именно потому, что людям свойственно поступать с точностью до наоборот. Если бы сегодня граница между инвестиционными и спекулятивными операциями была такой же чёткой, как раньше, инвесторов следовало бы считать проидохами, которые продают ценные бумаги неосторожным и незадачливым спекулянтам по высоким ценам, а затем скупают их по дешёвке. Если такое иногда и случалось в прошлом, то после 1949 года картина изменилась. Нет никаких оснований считать, что профессионалы, управляющие, например, взаимными инвестиционными фондами, работают именно так. Напротив, доля акций в общем портфеле двух основных видов инвестиционных фондов, сбалансированных фондов, работающих со всеми видами ценных бумаг, и фондов акций с течением времени менялось очень незначительно. Главным для фондов был поиск перспективных объектов инвестиций. Поскольку, как было сказано выше, старые границы между инвестиционными и спекулятивными операциями практически стёрлись, а новые ещё не установились, мы не можем предложить инвесторам надёжные инструкции, Относительно того, когда именно следует сокращать долю обыкновенных акций в портфеле до минимума 25% или увеличивать ее до максимума 75%. Мы можем лишь настаивать на том, что в целом инвестор не должен вкладывать в акции более половины активов, если он не убежден в своей правоте и не уверен, что сумеет спокойно пережить акции. падение рынка наподобие того, которое случилось в 69-70 годах. Трудно представить, что могло бы дать такую уверенность при рыночных ценах, сложившихся на начало 1972 года. В такой ситуации мы настоятельно рекомендовали бы не увеличивать долю акций в портфеле сверх 50%. Однако вряд ли стоит и урезать её до менее 50%, если только сам инвестор не обеспокоен состоянием фондового рынка и не уверен, что в случае роста ему будет достаточно, например, и 25% акций. Далее мы попытаемся показать, что может произойти в случае упрощённого подхода к использованию формулы 50 на 50. Эта формула предполагает распределение активов между акциями и облигациями по возможности в равных долях. Если изменение уровня рыночных цен приводит к росту доли акций, скажем, до 55%, баланс должен быть восстановлен за счёт продажи одной одиннадцатой доли акций и покупки облигаций на эту же сумму. Аналогично уменьшение доли акций до 45% в результате снижения цен должно сопровождаться продажей 1/11 доли облигаций для дополнительной покупки акций. Долгое время, начиная с 1937 года, примерно такой инвестиционной политики придерживался Ельский университет. Доля акций в инвестиционном портфеле составляла 35% что считалось нормальным показателем. В начале 50-х годов финансисты Йельского университета отказались от традиционной пропорции, и в 1969 году вложения в акции, включая небольшую часть конвертируемых, составляли уже 61% активов. На тот момент фонды пожертвований, в управлении которых находились активы 71 организации типа Йельского университета, держали в акциях 60,3% активов, 7,6 млрд долларов. Приведённый пример наглядно демонстрирует, как бурный рост рынка акций может привести к практически полному отказу от столь популярного в недавнем прошлом принципа инвестирования по формуле. Однако мы убеждены, что наша версия этого принципа, формула 50 на 50, важна для пассивного инвестора. В пользу этого говорят следующие аргументы. Во-первых, данная формула чрезвычайно проста в использовании. Во-вторых, она позволяет инвестору всегда двигаться в правильном направлении. В-третьих, формула дает инвестору ощущение, что он каким-то образом реагирует на движение рынка. Наконец, она не позволяет инвестору, и это главное, чрезмерно увлекаться операциями с акциями, когда рынок набирает опасную высоту. Наконец, истинный консерватор будет довольствоваться прибылью, которую в условиях роста даст продаж. и половина портфеля ведь в случае спада он сможет порадоваться тому, что его дела обстоят намного лучше, чем у большинства более предприимчивых игроков. Предложенный нами вариант распределения средств в пропорции 50 на 50 безусловно самая простая стратегия на все случаи жизни, но не обязательно самая эффективная с точки зрения доходности. Впрочем, вообще нельзя утверждать, что та или иная стратегия гарантирует более высокую доходность, чем другие. Весомым аргументом в пользу увеличения доли облигаций в портфеле является более высокая доходность высококачественных облигаций по сравнению с акциями сопоставимого класса. Выбор инвестором конкретного соотношения между двумя видами ценных бумаг зависит также от его характера. Его отношение к происходящему на рынке. Если инвестор способен действовать трезво и расчётливо, сегодня он скорее всего включит в портфель 25% акций и будет ждать, пока дивидендная доходность акций, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, составит, например, 2/3 доходности по облигациям. Когда это произойдёт, он восстановит пропорцию 50 на 50. Если значение индекса Доу-Джонса составляет 900 пунктов, а размер дивидендов, выплачиваемых по акциям, 36 долларов, инвестору придётся дожидаться либо падения доходности облагаемых налогом облигаций с 7,5 до 5,5%, без изменения текущего уровня доходности акций, либо падения индекса Доу-Джонса до 660 пунктов. если при этом не наблюдается снижение доходности облигаций или роста дивидендов. К точке покупки может привести и другая комбинация этих факторов. Подобная стратегия не слишком сложна, однако решиться применять ее на практике нелегко. К тому же в ходе ее реализации могут возникнуть проблемы, связанные с консервативным характером последней. Облигации в портфеле инвестора При выборе облигаций для формирования портфеля возникают два важных вопроса. Вопрос первый. Какие облигации покупать, облагаемые или не облагаемые налогом? Вопрос второй. Какие облигации предпочесть, кратко или долгосрочные? Что касается налогов, то это вопрос арифметики, все зависит от того, по какой ставке инвестор платит налоги. Иными словами, для ответа на первый вопрос следует рассмотреть условия налогообложения доходов конкретного инвестора. В январе 1972 года можно было выбирать между двумя видами 20-летних облигаций корпоративными облигациями с рейтингом АА, доходность по которым составляла 7,5% и необлагаемыми налогом первоклассными облигациями с доходностью 5,3%. Все виды облигаций необлагаемых налогом, включая облигации штатов, обычно называют муниципальными. Таким образом, доходность муниципальных облигаций была на 30% ниже доходности корпоративных облигаций следовательно, если инвестор подпадал под ставку налога, превышающую 30%, ему было выгодно приобретать муниципальные облигации. И наоборот, если максимальная налоговая ставка была ниже 30%, имело смысл покупать корпоративные облигации. Ставка налога достигает 30%, если налогооблагаемый доход превышает 10.000 долларов для одиноких граждан. или 20 тысяч долларов – совокупный доход семьи. Очевидно, что большинству одиноких инвесторов было выгоднее покупать качественные муниципальные, а не корпоративные облигации. Выбор между кратко- и долгосрочными облигациями требует ответа еще на один вопрос. Если инвестор хочет сохранить свои вложения в случае снижения рыночной цены облигаций, то первое – удовлетворит ли его более низкий уровень годовой доходности и, второе, готов ли он отказаться от возможности значительного роста номинальной, фундаментальной стоимости облигаций. Мы думаем, что этот вопрос лучше обсудить в главе 8 «Инвестор и колебания рынка». В течение многих лет единственным целесообразным приобретением на длительный срок были с Государственные сберегательные ценные бумаги. Их надёжность всегда была и остаётся очень высокой, а доходность выше доходности других первоклассных облигаций. Инвесторам гарантирована возможность обратного выкупа. У сберегательных облигаций есть и другие преимущества, делающие их весьма привлекательными для инвестора. В предыдущих изданиях книги этим ценным бумагам была посвящена Отдельная глава. Как будет показано далее, сберегательные облигации все еще сохраняют свои уникальные особенности, благодаря которым они по определению являются очень выгодным приобретением. Мы считаем, что для инвестора, располагающего лишь весьма скромными средствами для покупки облигаций, например, менее 10 тысяч долларов, эти бумаги – оптимальный выбор. Но состоятельные инвесторы могут использовать и другие, ещё более привлекательные среднесрочные облигации. Рассмотрим основные виды облигаций, заслуживающие внимания инвестора, и сравним их основные особенности: надёжность, доходность, рыночную стоимость, риски, выгодность с точки зрения налогообложения и так далее. Первые Государственные сберегательные облигации серий I e и H. Рассмотрим основные особенности и многочисленные преимущества этих уникальных, привлекательных и очень удобных ценных бумаг. По облигациям серии H, как и по другим облигациям, проценты выплачиваются раз в полгода. В первый год после выпуска процентная ставка составляет 4,29%, в следующие 9 лет вплоть до погашения 5,10% годовых. По облигациям серии И проценты не выплачиваются, а доход инвесторы получают за счёт роста их стоимости при погашении. А облигации продаются по цене, равной 75% номинальной стоимости. а погашаются из расчёта 100% стоимости через 5 лет и 10 месяцев после приобретения. Если облигации остаются в портфеле на протяжении всего срока, их доходность составляет 5% плюс сложные проценты, начисляемые каждые полгода. В случае досрочного выкупа доходность составляет от 4,1% выкуп в течение первого года. до 5,2% выкуп на протяжении следующих 4 лет и 10 месяцев. Процентный доход по рассматриваемым облигациям облагается федеральным подоходным налогом, но их владелец освобождается от уплаты подоходного налога штата. Держатели сберегательных облигаций имеют право уплачивать федеральный подоходный налог либо ежегодно по мере получения дохода за счёт роста стоимости при погашении либо после погашения. Держатели облигаций серии I имеют право продать их в любое время, в том числе непосредственно после приобретения по текущей стоимости выкупа. Держатели облигаций серии H могут сделать это по номинальной стоимости. Облигации серии I можно обменять на облигации серии H, что даёт некоторые налоговые преимущества. В случае потери, повреждения или кражи облигаций производится их бесплатная замена. Существуют ограничения на количество облигаций, которое индивидуальный инвестор может приобрести в течение года, но члены семьи, приобретающие акции для совместного владения, получают ряд льгот, что даёт большинству инвесторов возможность покупать столько облигаций, сколько позволяет их карман. Комментарий. Мы не можем назвать какой-либо другой инструмент инвестиций, который одновременно гарантировал бы первое получение процентов и возможность погашения по номинальной стоимости, второе возможность погашения в любое время. третьей минимальную пятипроцентную доходность на протяжении минимум 10 лет. Владельцы более ранних выпусков облигаций серии И имеют право продлить период держания, при этом стоимость ценных бумаг ежегодно будет заметно расти. Важное преимущество возможность отсрочки уплаты налогов до момента погашения облигаций. По нашим расчётам, такая отсрочка Обычно позволяет более чем на треть увеличить реальную эффективную процентную ставку после налогообложения. С другой стороны, право обратной продажи облигаций по цене не ниже покупной надёжно защищает инвесторов, купивших эти бумаги в период низких процентных ставок, от снижения их номинальной стоимости, от чего в частности страдают держатели многих других типов облигаций. иными словами, имея возможность в любой момент обменять облигации с низким процентным доходом на облигации с очень высоким купоном, инвесторы выигрывают от роста процентных ставок. С нашей точки зрения, уникальное преимущество сберегательных облигаций с лихвой компенсирует их более низкую по сравнению с другими государственными облигациями текущую доходность. Второе. Прочие государственные облигации. На финансовом рынке обращается множество государственных облигаций с различными ставками купона и сроками погашения. Все они абсолютно надёжны с точки зрения выплат процентов и погашения по номинальной стоимости. Доходы, получаемые по этим ценным бумагам, облагаются федеральным подоходным налогом, но освобождены от налогов штатов. В конце 71 года годовая доходность долгосрочных десятилетних облигаций составляла в среднем 6,09%, среднесрочных трёх и пятилетних 6,35%, краткосрочных 6,03%. В 1970 году инвесторы имели возможность приобрести государственные облигации многих старых выпусков, со значительной скидкой. Некоторые из них принимались в расчёт по номинальной стоимости при уплате налога на недвижимость. Например, в течение 1970 года казначейские облигации с доходностью 3,5% и сроком погашения в 1990 году продавались по цене, составлявшей 60% номинала, а в конце того же года по цене свыше 77 процентов номинала. И интересно отметить, что доходность косвенных государственных долговых обязательств часто оказывается выше доходности прямых обязательств с аналогичными сроками погашения. Как мы уже писали, доходность сертификатов, выпускаемых под гарантией министра транспорта, составляет 7 и 5% на 1% выше, чем доходность прямых государственных долговых обязательств со сроком погашения в том же 1986 году. Сертификаты фактически выпускались от имени попечительского совета корпорации Penn Central Transportation, но продавались под гарантии генерального прокурора США, действовавшего от имени государства. В прошлом государство выпускало множество аналогичных косвенных долговых обязательств, по которым аккуратно выплачивались проценты и номинальная стоимость при погашении. Читатель может задаться вопросом: а для чего, собственно, все эти фокусы, гарантии министра транспорта и так далее? Ведь в конечном итоге они в равной степени увеличивают долговое бремя американцев. Дело в том, что Конгресс устанавливает ограничения на величину государственного долга. Гарантии правительственных чиновников формально не увеличивают размер госдолга, но повышают надёжность ценных бумаг, которые для проницательных инвесторов могут стать настоящим кландойком. Хорошим подарком для инвесторов стали необлагаемые налогом облигации Housing Authority выпускаемая под те же квази-государственные гарантии. Это единственное не облагаемое налогом облигации, фактически эквивалентное государственным. Другой пример, недавно размещенный на бирже, облигации New Community Deventures с доходностью 7,6% сентября 1971 года. Третье. облигации штатов и муниципальные облигации. Доход по облигациям, выпускаемым администрацией штатов и городов, не облагается федеральным подоходным налогом, и, как правило, но не всегда, налогом штатов. Эти бумаги представляют собой либо прямые долговые обязательства штатов или более мелких административных единиц, либо доходные в кавычках облигации, предназначенные для сбора средств на строительство зданий, автомобильных дорог, мостов и так далее. Держатели таких ценных бумаг получают доход за счёт коммерческого использования этих объектов: плата за проезд, арендные платежи и так далее. Не все облигации не облагаемые налогом достаточно надёжны для портфеля пассивного инвестора. Ориентиром может служить рейтинг облигаций, который рассчитывают агентства Moody's и Standard Poor's. Самые надёжные облигации имеют рейтинг AAA, AA и A, -A, -E A. Их доходность варьируется в зависимости от качества и сроков погашения. Чем короче сроки погашения, тем ниже доходность. В конце 1971 года доходность 20-летних муниципальных облигаций с рейтингом AA Standard Poor's составляла 5,78% годовых. Типичный пример – муниципальные облигации города Вайнленд, штат Нью-Джерси, с рейтингом AA или AA. Их доходность составляла всего 3% при погашении через год и 5,8% при погашении в 1995, 1996 годах. Четвёртое. Корпоративные облигации. Доходы по корпоративным облигациям облагаются как федеральным подоходным налогом, так и налогом штата. По данным агентства Moody's, в начале 1972 года доходность 25-летних высококачественных корпоративных облигаций с рейтингом AAA составляла 7,19%. Долгосрочные корпоративные облигации с рейтингом BAA приносили держателям 8%. и 23 сотых процента годовых. Сравнительная доходность облигаций, имеющих одинаковый рейтинг, зависит от сроков погашения. Доходность долгосрочных облигаций выше доходности краткосрочных. Комментарий. Всё это говорит о том, что средний статистический инвестор всегда может выбрать подходящие именно ему высококачественные облигации. Инвесторам, подпадающим под высокую ставку налога, выгоднее покупать высококачественные облигации, не облагаемые налогом. Прочие инвесторы в начале 1972 года имели возможность выбирать различные облигации с доходностью от 5% сберегательные облигации до примерно 7,25%. Первоклассные корпоративные облигации облигации с высокой доходностью. В ущерб качеству облигации инвестор может выиграть в доходности. Однако опыт свидетельствует о том, что разумному инвестору лучше держаться подальше от облигаций с высокой доходностью. За более высокую по сравнению с другими первоклассными облигациями доходность приходится расплачиваться высокими рисками, от значительного падения рыночных цен этих бумаг. до возможности дефолта эмитента. Облигации, имеющие низкий рейтинг, часто являются весьма выгодным приобретением, но работа с ними требует особых навыков и тщательного анализа ситуации. Сноска. Настороженность Грэма в отношении инвестиций в высокодоходные облигации сегодня уже не столь обоснована. Инвесторы могут покупать паи взаимных инвестиционных фондов, которые контролируют риски и перед покупкой тщательно изучают мусорные облигации. Конец сноски. Отметим также, что благодаря установленным Конгрессом США ограничениям на выпуск прямых государственных долговых обязательств, инвесторы имеют возможность купить по дешёвке по меньшей мере два вида облигаций, выпускаемых под гарантии государства. Во-первых, не облагаемые налогом облигации New Housing. Во-вторых, недавно выпущенная облагаемая налогом облигации New Community Debentures. Доходность облигаций New Housing, выпущенных в июле 1971 года, составляет 5,8%. При этом доход не облагается ни федеральным подоходным налогом, ни налогом штата. Доходность облагаемых налогом облигаций New Community Ventures, выпущенных в сентябре 1971 года, достигает 7,6%. Оба вида облигаций были выпущены под гарантии государства, обеспечивающие их высокую надёжность. Кроме того, доходность последних была существенно выше доходности обычных государственных облигаций. Сноска. Облигации New Housing и New Community Debentures более не выпускаются. Необлагаемые налогом облигации New Housing Authority выпускались под гарантии Министерства жилищного строительства и городского развития США до 1974 года. Облигации New Community Debentures в соответствии с законом 1968 года также выпускались под гарантией этого ведомства. В 1975 году было выпущено облигации на сумму 350 миллионов долларов, но в 1983 году их выпуск был прекращен. Конец сноски. Облигации и сберегательные счета. Сегодня инвестор может получать такой же высокий доход, как снижение. по первоклассным краткосрочным облигациям, положив деньги на депозит в коммерческом или сберегательном банке. Процентная ставка по банковскому сберегательному счёту в будущем может снизиться, но в современных условиях банковский депозит вполне может служить альтернативой покупке краткосрочных облигаций. Конвертируемые ценные бумаги об этих бумагах мы поговорим в главе 16. Цены на облигации мы подробно обсудим в главе 8. Инвестор и колебания рынка.